Действие пятое. Тигр и лев. Та же комната, ночь, на столе лампа. При поднятии занавеса рюй Блас один. Длинный черный балахон скрывает его одежду. Явление первое. Рюи Блас. Итак, конец мечтам. Исчезло сновидение. Я целый день блуждал по улицам Сметения, и вот уж день прошел. В вечерней тишине спокойней дышится и думается мне. Уж скоро ночь на все набросит покрывало. Не верить хочется, тревога миновала. Вот я пришел домой. Спокойно все кругом. Немые наверху заснули крепким сном. Вся мебель на местах, все заперто. И стены не ждут опасности, не таят измены. Наверное, до нее достигла весть моя. Мой паш... Он предан мне, не сомневаюсь я. Дон Гуритан вполне доверия достоин, коль речь идет о ней. Могу я быть спокоен? Удай поверить мне, всеправедный Господь, что происки врага сумел я побороть, что больше не грозит ничто моей святыне, что за нее дрожать не должен я отныне, и порвана навек губительная сеть. Мария спасена. Мне можно умереть. Вынимает флакон, спрятанный у него на груди, и ставит его на стол. «Презренный, ты умрешь. Смерть будет искупление за совершенную тобою преступление. Ждет бездна темная. Настал последний срок. Умри в чужом углу, поруган, одинок!» Распахивай черный балахон, под которым видна ливрея, та самая, что была надета на нем в первом действии. «Пусть будет саваном тебе твоя ливрея. А если явится желание у злодея на жертву жалкую, прийти сюда взглянуть». Ему я прегражу ужасно этот путь. Загораживает потайную дверь креслом, затем возвращается к столу. Наверное, мой паш застал Дон Гуритана. Когда он уходил совсем, ведь было рано, — устремляет взгляд на флакон. Хоть тут распоряжусь я сам своей судьбой. И крышку гроба сам захлопну над собой. Прибегну смело я к заветному напитку. Сам выбрал казнь свою и сам назначил пытку. Я утешать могу себя теперь одним. Мне помешать нельзя. Конец неотвратим, падая в кресло. О, Боже, Боже мой! Она меня любила. Что, если б счастье для нас возможно было? Закрывает лицо руками и рыдает. О, Боже, помоги! Мне не хватает сил! поднимает голову, как безумный, смотрит на флакон. Тот, кто мне продал яд, вдруг у меня спросил, какой сегодня день. А я забыл, не знаю, где я и что со мной, я плохо понимаю. Как голова болит, сжимает дни виски, как будто взяли их в железные тиски. Людской жестокости нельзя найти предела. Вы умираете, никому нет дела. Мне тяжко, но меня любила ведь она. Нельзя нам возвратить исчезнувшего сна, нельзя схватить рукой мелькнувшее мгновение. Еще я чувствую и уст, прикосновение к пылающему лбу и взор небесный твой. И должен навсегда расстаться я с тобой. «Улыбка, милая, руки твоей пожатия, и легкие шаги, и нежный шелест платья, все для меня прошло и скрыто вечной тьмой, и больше никогда!» С тоской протягивает руку флакону. В ту минуту, когда Рюйблас судорожно сжимает флакон, дверь в глубине открывается. Появляется королева, на ней белое платье, и поверх него мантилия темного цвета с капюшоном, который, будучи откинут на плечи, позволяет видеть ее бледное лицо. Она держит в руке потайной фонарь, который ставит на пол, потом быстро направляется к Риеблазу. Явление второе. Риеблаз, королева. Королева, входя. «Дон Цезарь!» Риеблаз, испуганно, оборачивается, запахивает балахон, скрывающий его ливре. «Боже мой! Погибло все! Она во власти адских козней!» Королева. «Какой испуг!» Риеблаз. «Зачем вы здесь и в вечер поздний?» «Королева, ты звал? И я пришла?» Риблас, нет, нет, я вас не звал, нет!» «Королева, но зачем ты мне тогда письмо прислал?» Риблас, задыхайся, письмо! Я! Вам!» «Королева, да, ты! Ведь я твой почерк знаю!» Риблас, письмо? Я ничего не понимаю. Какое-то письмо!» «Да тут сойдешь с ума! Я к вам не посылал, я не писал письма!» Королева вынимает из-за корсажа записку и протягивает ему. Прочти. Риблас порывисто хватает записку, наклоняется к лампе и читает. Сеньора, я в опасности смертельной. Вы только милостью своей, беспредельной, и властью царственной могли бы меня спасти. Пораженный смотрит на письмо, как бы не в состоянии, будучи читать дальше. Королева, продолжая, указывая пальцем строчку, которую она читает. Решившись вечером в мой скромный дом прийти иначе я погиб рибла с угасшим голосом ох как он предал низко я позабыл совсем та самая записка королева продолжает читать а здесь вас будут ждать у двери потайной и проведут ко мне рибла с страшным голосом уйдите королева боже мой ну что я сделала вы сердитесь за что же Риблас, как Что вы сделали? Как что? Великий Божий, вы губите себя! Королева, но чем же? Рейблас, как помочь? Мне поздно объяснять. скорее бегите прочь! Королева, ведь чтобы не было и повода к сомнению, сегодня я с утра послала к вам дуэнью. Рейблас, с минуты каждую, как утекает кровь, уходит ваша жизнь. Бегите! Королева, пораженная внезапной мысли. Нет, любовь, такая, как моя, на подвиг вдохновляет. Я чувствую, что вам опасность угрожает, я с вами остаюсь. Рейблас безумья! В этот час наедине со мной! Королева, но ведь письмо от вас. Его писали вы, меня вызвали сами. Рейблас в отчаянии поднимает руки к небу. Мой бог! Я вас не звал, клянусь вам небесами! Королева, и вдруг хотите вы теперь, чтобы я ушла? Рейблас, беря ее за руки, поймите же! Королева, я все отлично поняла. Ты написал письмо под первым впечатлением, и вот... Рюйблас, я не писал, поверьте уверением. Несчастное дитя, напрасен подвиг твой. Ты стала жертвой ошибки роковой. Ад на тебя восстал, и Бог тебя покинул. Я, чтоб тебя спасти, из груди сердце вынул. Ой, я люблю тебя, беги! Королева дом цезарь Рюиблас, стой! Вот мысль ужасная, что если... Боже мой, кто отворил тебя? Как ты сюда попала? Королева... — Мне отпер Рюйблас. — Кто, скажи! — Королева. — Не знаю. Не видала. — Он в черной маске был? — Рюйблас. — Ах, в маске! — Это был высокий человек, скажи! Человек в маске, одетый в черное, входит через заднюю дверь. Человек в маске. — Я ей открыл! — Снимает маску. — Это Дон Салюстий. Королева и Рюйблас с ужасом узнают его. Явление третье. Те же и Дон Солюсти. Рюеблаз. О, не спасайтесь! Дон Солюсти. Нет, напрасно. Принцессе Нейбургской остаться не опасно, а государыне Испанской больше нет. Королева в ужасе. Вы, Дон Солюстий, Дон Солюстий, Да, исполнен мой обед, указывая на Рюеблаза. Любовника нашли вы в этом человеке, и неразрывно с ним вы связаны навеки. «Королева, дон Цезарь! Боже мой, да это западня!» Приеблась в отчаянии. «О, что вы сделали!» Дон Солюсти, медленно подходя к королеве. «Но слушайте меня. Теперь в моих руках, Испания королева. Не бойтесь ничего, я говорю без гнева. Здесь в доме в час ночной я вас наедине. С дон Цезарем застал. Не возражайте мне. Довольно этого уж будет несомненно, что брак ваш с королем расторгнул Рим мгновенно». Его святейшество узнает обо всем незамедлительно, но выход мы найдем. И все останется строжайше под секретом. Поставьте подпись «Вы» здесь на письме, вот этом. Понимаете, из кармана пергамент, который разворачивает и подает королеве. «Его мы королю от вас передадим, а сами в экипаж садитесь вместе с ним», — указывает наружу. «Я приготовил все. Вас ждет в саду карета. В Вниз золотом ларец». Послушайтесь, Совета, в дорогу лучше вам отправиться сейчас. Я сделал все. Никто не остановит вас. Вы прямо можете доехать до Толеда и в Португалию, а там пропасть без следа. Закроем мы глаза. Но выбора вам нет. Пока мне одному известен ваш секрет. А коль откажетесь, прошу без возмущения узнает весь Мадрид об этом приключении. Вы у меня в руках. Королева сраженная падает в кресло. Да, я в его руках. Дон Солюстий указывает на стол с письменными принадлежностями. «Извольте! Вот перо! Оставьте детский страх!» Тихо рю и блазу, который все это время стоит неподвижно, как бы пораженный громом. «Не бойся, милый друг. Всегда стою на страже, я счастья твоего. Стараюсь для тебя же!» «Королеве, пишите!» — королева, трепещущая в сторону. «Как мне быть?» — Дон Солюстий, склоняясь к ее уху и подавая ей перо. Ну что для вас корона, раз можно счастье найти замену трона, здесь нету никого. Мы тайну соблюдем, и будем это все знать только мы втроем. Пытаясь вложить в ее пальцы перо, которое она не отталкивает и не берет. Ну что же, королева в нерешительности и растерянности смотрит на него с тоской. Помните, что вас отказ погубит. Скандалы, монастырь! Королева подавлены. О Боже! Дон Салюсти, указывая на Рюи Блаза. «Он вас любит, и не унизит вас подобная любовь, ведь он достоин вас, в нем царственная кровь. Он грант Испании, и граф, клянусь вам честью, есть замки у него, и еленные поместья, во всей Испании нет никого знатней». Тянет к пергаменту руку королевы растерянной и трепещущей, она уже готова подписать. Рюи Блаз, словно внезапно проснувшись. «Мне имя...» «Рюйблас! И, и я простой лакей!» — вырывает из рук королевы перо и разрывает пергамент. «Вы не подпишите! Теперь вздохну я вольно!» — Королева. «Что? Что он говорит? Дон Цезарь!» — Рюйблас. «Нет, довольно!» — сбрасывает балахон и остается в ливрее без шпаги. «Я говорю, что я лакей! Я рюйблас!» — обрачиваясь к дону Солюсти. «Я говорю, сеньор, что наступает час, когда и наконец, как тягостную ношу, Мое предательство с души устало и сброшу. Я счастья не хочу. Напрасно злобный дух, вы шепчете о нем. Я замыкаю слух. Все ваши замыслы меня уж не обманут. Я узел разорву, хоть крепко он затянут. Довольно я терпел и к моему стыду шел с вами по пути. Но дальше не пойду. Мы делим. У меня лакейская ливрея, у вас же, мой сеньор, у вас душа лакея. Дон Салюсти королеве холодно. — Да. Он действительно лакей мой, Рюйблаз. Рюйблазу повелительно. — Ни слова более. Королева, вскрикнув, наконец от отчаяния, ломая руки. — И бог меня не спас. Дон Солюсти. Но он заговорил немного слишком рано. — Ну что же, месть моя полна и без обмана. Выпрямляется, скрестив руки громовым голосом. — Но что вы скажете о выдумке моей? Смеяться весь Мадрид заставлю я над ней королеве. «А? Свергли вы меня? Я трона вас лишаю. Меня изгнали вы, а я вас прогоняю. Хотели в жены мне служанку дать свою, а я в любовнике лакея вам даю» — со взрывом хохота. «Но можете вы стать его женой, конечно. Здоровье короля, увы, недолговечно. Надеюсь я, что вам придется по душе в замену всех дворцов рай с милым в шалаше» — смеется. «Ха-ха! ха «Герцогом его вы сделали!» «Занятно! Чтоб не стать самой вам, вероятно!» Скрижища зубами, «Вы уничтожили меня! Втотали в грязь, безумная! И спать могли вы, не боясь!» Пока Дон Солюсти говорит, Рюи Блас идет к задней двери и запирает ее на засов. Потом медленными шагами незаметно подходит к нему сзади. При последних словах Дона Солюстия Окидывающую униженную королеву взглядом, полным ненависти и торжества, Рюи-Блас хватает шпагу маркиза за Эфес и быстро извлекает ее из ножен. рюи Блас с грозным видом вооруженной шпагой Дона Солюсти. — Монархиню свою вы оскорбить посмели! Дон Солюсти бросается к двери, рюи Блас преграждает ему путь. — О, нет! Чтоб уползти, вы не найдете щели! Не пробуйте! Засов задвинул я давно! Маркиз, сам сатана с тобою был заодно. Но если он теперь спасти тебя желает, пускай из рук моих тебя он вырывает. Должны уничтожать мы ядовитых змей. Ни слуги, ни сам ад своей силой всей на помощь не придут. Надежда бесполезна, и в страхе корчишься ты под пятой железной. Королеве, он смел вас оскорбить. О, этот человек! Чудовище! Вчера он сердцем мне рассек. Меня он унижал, чтобы сделать мне больнее, всю душу истерзать насмешкую своею. Я умолял его, и как он был жесток! Он с полу приказал поднять его платок! Маркизу, пытались вы свои обиды перечислить, но что бы ни было, как смели вы помыслить, свою монархиню при мне так оскорбить! А вы еще умны! И вдруг вообразить, что беспрепятственно я это вам дозволю! Нет! Чтобы смертному не выпало на долю, будь герцог или холоп, когда пред ним злодей, преступной хитростью вооружаясь своей, совершает подлые и страшные деяния, то вправе он тогда в своем негодовании плевком ему в лицо швырнуть свой приговор и в руки шпагу взять или нож, или топор, и преступление карать везде и всюду. Да, я лакеем был, но палачом я буду. Королева, не убивайте лишь, Риблас. — Молю меня простить, но должен это все я тут же прекратить! — толкает Дона Солюсти в соседнюю комнатку. — Идите же читать предсмертную молитву! — Королева. — Нет, нет, ты не убьешь! — Дон Солюсти. — Я смело шел на битву. В сражении с врагом не был неведом страх. Безоружный яростно озираюсь по сторонам. — Но так! Здесь даже нет оружия на стенах! — Рийблазу. Верни хоть шпагу мне! — Рейблаз. — Маркиз! Какие шутки? «Ужель дворянский забыл ты предрассудки? Дуэль со мною? С кем? Ведь я же твой лакей, наемник твой, один из челяди твоей, одетый в красную ливрею с голунами. Какая же дуэль, возможна между нами? Я жалкий раб, кого ты вправе гнать и бить. Я право взял себе одно — тебя убить. И я убью тебя, как вора, негодяя, как бешеного пса!» «Королева, ужальтесь, умоляю!» с королеве, схватив маркиза. «Нет! Месть!» «Никто мой меч не сможет отвести, и ангел демона не в силах уж спасти!» Королева на коленях. «Пощады я молю!» Дон Солюстий кричит. «На помощь! Убивают!» Риблас, подняв шпагу. «Молчи!» Дон Солюсти, бросаясь на него с криком. «Убийство!» Риблас, толкая его в соседнюю комнату. «Нет! Возмездие наступает!» Они исчезают в комнатке, дверь которой захлопывается за ними. Королева, оставшись одна, Падает почти в обмороге в кресло. «О небо, помоги!» Короткое молчание. Рюи-Блас возвращается, бледный, без шпаги. Явление четвертое. Королева Рюи-Блас. Рюи-Блас, шатаясь, делает несколько шагов к королеве, неподвижной, ледяной. Затем падает на колени, не смея поднять на нее глаза. Рюи-Блас проникновенным и тихим голосом. «Я все теперь скажу. Я не приближусь к вам. Я слов не нахожу. Мне трудно высказать, что все вам стало ясно. Мое предательство вам кажется ужасным. Нет, низких замыслов в душе я не таил. Но победить любовь мне не хватило сил. Все в этом. Не ищу. Не стою сострадания. Не пробую себе найти я оправдания. Но как я вас любил!» Любил как божество. Я не приближусь к вам. Не бойтесь ничего. Я все вам расскажу. Везде я, как безумный, блуждал по улицам бесценно и бездумно. Мой ум был помраченный, мысли все мертвы. К больнице я пришел, что основали вы. Я на себе ловил испуганные взгляды. Не помню, как дошел до каменной ограды. Я сел на ступенях больничного крыльца. И кто-то подошел, мне вытер пот с лица. Ужальтесь надо мной, королева. — Чего же вы хотите? Рейблас молитвенно складывая руки. — Чтоб вы простили мне? — Королева. — Нет, никогда! — Риблас, Простите. — Королева. — Я не могу простить. — Риблас, Вы не простите? Встает и медленно подходит к столу. — Королева. — Нет. — приблас Ужели? — Королева. — Никогда! Рюйблас берет со стола флакон, подносит его к губам и выпивает залпом. «Погасни, жалкий свет!» Королева, вставая и подбегая к нему, «О, что вы сделали?» Рибла, ставя флакон на стол, окончил все мучения. «Вы проклинаете меня, мне нет прощения, а я, с любовью я, благословляю вас!» Вот только и всего. Конец. Огонь погас. Королева в полной растерянности. «Тон Цезарь! Боже мой! Что в этой склянке было? Скажи, о, Цезарь мой, я все тебе простила, и я люблю тебя!» Рюйблас. «Мне имя Рюйблас!» Королева обнимая его. «Да, Рюйблас, да-да, но заклинаю вас! Ведь это был не яд, скажите!» Рюйблас. «Яд смертельный! Но в сердце радости я полон беспредельный!» держа королеву в объятиях и подняв глаза к небу. — От, допусти, Господь, во благости твоей, чтобы монархиню благословил лакей, королеве. Ты сердцу бедному дарила утоление. При жизни свет любви, в час смерти сожаления. Королева. — Он отравился. Яд! Ах, здесь вина моя! А я люблю его! Когда простила я! Приеблаз слабее. Я так же поступил. Голос его угасает. Королева держит его в своих объятиях. «Жить было невозможно», указывая ей на дверь. «Все будет тайною. Ты выйдешь осторожно. Прости. И помни лишь, что умер я, любя. Прости». Падает королева, бросаясь к нему. «О, Рюйблас!» Рюйблас. Перед смертью, когда королева произносит его имя, на мгновение приходит в себя благодарю тебя